Договоримся, речь пойдет только о самых великих книгах. О плодотворности и достоинствах жанра инор рассудит по его неудачным образцам. Нельзя из-за плохих романов забывать о ценности лучших. В них как раз и возникают целые миры. В романе есть своя логика, своя цепь рассуждений, свои интуитивные прозрения и свои постулаты. Ему присуща также своя потребность в ясности. Здесь стоит поразмыслить, ведь это объясняет и появление худших романов. Почти все люди считают себя способными мыслить, и в известной мере действительно мыслят, хорошо или плохо. Напротив, очень немногие могут представить себя поэтами и мастерами слова. Но с того момента, как мысль сделалась важнее стиля, роман подвергся на нашествию толпы. И «Это не такое уж большое зло», — как о том говорят. Лучшие вынуждены предъявлять к себе более строгие требования. Что же касается тех, кто этих требований не выдерживает, они и не заслуживают выживания. Классическое противопоставление, о котором я говорил выше, еще менее правомерно в этом особом случае. Оно было оправдано в те времена, когда не составляло труда отделить философское учение от его создателя. Сегодня же, когда мысль больше не претендует на универсальность, когда лучшей историей философии была бы историей ее раскаяния, мы знаем, что любое стоящее учение неотделимо от своего Создателя. В известном смысле сама этика есть не что иное, как долгая последовательная исповедь. Отвлеченная мысль наконец-то соединяется с своей телесной опорой. И точно так же романтическая игра страстей и плоти все жестче подчиняется императивам того или иного видения мира. Сейчас больше не рассказывают истории, а создают собственную вселенную. Великие романисты — это романисты-философы, то есть противоположность сочинителям тенденциозных повествований, иллюстрирующих какую-нибудь идею. Таковы среди многих других Бальсак, Сад, Мелвилл, Стендаль, Достоевский, Пруст, Мольро, Кавка. Но как раз предпочтение отданными письму в образах перед письмом рассуждениях показательно для общей всем убежденности в том, что установка на объяснение бесполезна, и урок сам собой вытекает из чувственно ощутимого внешнего обличия вещей. Все они рассматривают произведение одновременно и как конец, и как начало. Оно является завершением зачастую невысказанной прямой философии, ее зримым подтверждением и увенчанием, но оно состоялось лишь благодаря этой подразумеваемой философии и тем самым доказывает правоту одной из версий старинного утверждения о том, что размышления удаляют от действительности, когда их мало, и приближают к ней, когда их много. Не будучи в силах возвысить жизнь, мысль довольствуется тем, что ее изображает. Роман, о котором ведется речь, есть инструмент познания относительного и одновременно неисчерпаемого и тем похожего на любовь. Романическое творчество родниц с любовью, и первоначальное восхищение сущим, и плодотворное вынашивание замысла. По крайней мере, таковы достоинства, которые я с самого начала признаю за этим творчеством. Но я признавал их и за теми князьями смиренной мысли, чье самоубийство я мог затем наблюдать. Что меня действительно занимает, так это постижение и описание той силы, которая толкает их на протаренную дорогу иллюзии поэтому все тот же метод послужит мне и здесь. То обстоятельство, что я им уже пользовался, позволит мне сделать мое рассуждение короче и сжато изложить самую суть, не задерживаясь на примерах. Я хочу знать, возможно ли, согласившись жить без зовы свыше, точно так же без зовы свыше работать и творить, и какой путь ведет к подобной свободе. Я хочу избавить мой мир от призрачных теней, и населить его истинами воплоти, чье присутствие отрицать невозможно. Я могу создать абсурдное произведение, предпочесть творческую установку всем прочим установкам. Но для того, чтобы абсурдная установка таковой же и оставалась, в ней должно быть сохранено сознание своей бесцельности, так и с произведением.